Я попала в игру для девочек, но стала слишком злой. Текст читает Оцеру. Приятного прослушивания. Сингл. Честно говоря, думаю, я зашла слишком далеко. Не важно, что переродилась в атоме игре, в которую вообще-то сама играла в прошлой жизни. Переродилась в злодейку, а потому, согласно рутам, умру. Пусть я ненавидела жить, боялась тени героини. Думаю, я слишком наслаждалась ролью злодейки. Ты жестокая! Неважно, как сильно ты меня ненавидишь! Нурмать мой учебник! Грустный голос героини раздавался после школы в определенном классе. На крики героини в классе ворвались члены студсовета. Я мгновенно поняла. Ясно. Так вот она что. Это событие из атома игры. Это необходимое событие для достижения концовки гарема популярного атома игры. Злодейка. Другими словами, это событие, где меня поймают за руку на издевательствах. И влиятельные красавчики с Туставета спасут героиню. Благодаря этому, между героиней и любовными целями создастся чувство сплоченности, что и станет прямым путем к реверс-гарему. Поэтому эта девушка, являющаяся героиней, должна была потерять терпение. Девушка, которая похожа переродившийся человек, совсем как я. Я не издевалась над ней, несмотря ни на что, и потому она, должно быть, чувствовала угрожу после выпуска получить обычную концовку. А Вот почему притворилась что над ней издевалась я. Она сама разорвала свой учебник и пригласила меня в класс фальшивым письмом, затем насильно создала события. Ясно. Похоже, я попала в ловушку. Если бы все шло по сюжету, меня бы загнали в угол влиятельные красавчики из студсовета, и я бы совершила самоубийство после того, как меня бы выгнали из школы. Но я ни капли не беспокоилась, потому что в конце концов зашла слишком далеко. Ты преступником! Это ты была преступником! Кагияма Юмико! Героиня, указав на меня, прикричала мое полное имя. Словно была детективом, который нашел настоящего преступника. Кагияма Юмико. Так меня зовут. Ко мне так давно не обращались, без всяких хонорификов. Я нашла весьма это очень даже освежающим. Героиня уже чувствовала свою победу, ее лицо было полно самодовольства. В своем воображении она уже наверняка получила концовку «Реверс Гарема» или, возможно, она представляла себе, как меня повергает статсовет. Если все действительно так, то... простите... Ведь никто не действовал так, как она ожидала. «Думаешь, сбежать сможешь после, после того, как подобное сделала? Эй, ребята, скажите что-нибудь!» Услышав эти слова, она повернулась к членам студсовета, стоявшим позади нее. А затем она увидела кое-что невероятное. Президент студсовета... Персонаж типа Арисамы и сын уважаемой семьи Гада Матахару. Вице-президент и сын губернатора префектуры Янагита Шуя. Секретарь и третий сын начальника полиции Акимото Ю. Бухгалтер и сын директора академии минаучи Сатара. Популярный идол, который занимается внутренними делами Токиура Рэнджи. Все любовные цели испуганной дрожа смотрели на меня. <свист> Пока что героиня была ошарашена и не понимала, что же происходит. Но она проигнорировала это и обратилась к самому президенту. К... К... -к, -к что это значит? Неожиданный тон голоса, который не соответствует принцу Арисамы. Если фанаты увидят его жалкий вид, они точно упадут в обморок. Я с улыбкой на лице спросила президента студсовета Гадо. Значит, о ком, значит, ты говоришь, Гадо Кум? Это, это, это... ситуация... А? Ты не можешь понять ситуацию в падении. Я ведь тоже не понимаю. Но если верить словам этой девушки, я издеваюсь над ней на дне, а вы, парни из тут совета, которые поймали меня на месте преступления, должны остановить меня. Похоже, это должно быть такая ситуация, да? Э это так. Хотя, конечно, я не помню, чтобы делала что-то подобное. Вот почему я хотела бы услышать непредвзятое мнение президента статсовета Гада Куна. Мнение сына уважаемой семьи Гада и следующего возможного главы корпорации Гада. Гада Матахару Куна. Ты думаешь, я преступник? А... Нет... Эм... Um... Президент Эрисама уже был на грани слез. Он сломался под давлением. Он так удивительно слаб, когда кто-то нападает на него, потому что обычно он си Хммм, тогда вице-президент Янагит что думаешь ты? И... и... я... А... Я видела твоего отца, губернатора Инагиту, в новостях вчера. Он касался проблемы и издевательств. Он сказал, что это непростительно. А... Я... Ой, что случилось? Ты начинаешь плакать, бедненький, знаю. В следующий раз я принесу конфеты, поэтому... Стань плакать, пожалуйста. Это арахисовые конфеты, и они очень вкусные, знаешь ли. П пожалуйста, прекрати, я молю тебя, пожалуйста. Что, Янагита Куну не нравится арахис? Губернатор, Янагита радостно принимает арахис. Взятки от разных людей. Похоже, вкусы ребёнка и родителя явно разнятся. Тем не менее, я правда думаю, что если я правда над кем-то издеваюсь, это было бы очень серьёзной проблемой. Несмотря на то, что рвать учебник довольно мелочно, это настоящее преступление. Скажи, Юкун, как сыв шефа полиции, ты арестуешь меня? Исключено, я не могу этого сделать. О чём ты говоришь? Ты ведь это можешь, верно? Арестовать того, кого поймали за руку. Вполне возможно. Кроме того, несмотря на то, что у тебя маленькое очаровательное телосложение, ты мастер арестов, не так ли? Поймать меня легко для тебя, разве нет? Да это... не... Н невозможно! Невозможно! Поднять руку на Кагияму сама немыслимо! Хм... Но я бы хотела, чтобы меня хоть раз арестовали как злодейку. Неужели в этой стране уже никого нет, кто бы мог меня арестовать? Но ничего не поделаешь. Давайте продолжим опрос. Тогда... Минутик он. Я бы хотела услышать твой. Похоже, он не в состоянии говорить. Он родственник директора, которому не могут возразить даже учителя. И вот он испуганно извиняется. Таким поведением он подает плохой пример другим ученикам. В таком случае такие уракон, что ты собираешься делать? я Что случилось? Почему твое очаровательное лицо такое мрачное? Я я не очарователь ничего подобного. Ну не скромничи такие уракун ты действительно очарователен ты такой очаровательный я хочу показать ту фотографию каждой твоей фанатки. Они точно заметят эту новую черту. Пожалуйста, не надо, молю вас всё, что угодно, кроме этого. Вот как? Очень жаль. Очень жаль. На той фотографии раскрывается истинный характер Токио Ракуны, это правда выглядит очень очаровательно, потому что он точно получит новых фанатов. Ничего не поделаешь, раз уж он сам не хочет. Эй, что с вами случилось? Почему вы дрожите? Эй! Между тем раздавался тщеславный голос героини. Но эти пятеро только дрожали, не двигайся. В их душе не осталось места даже для их возлюбленной героини. Хотя изначально они должны были выгнать меня из школы. Серьезно, какое жестокое разбитие событий, подумала снова я. Честно говоря, я зашла слишком далеко. Сказал А, говори бы. Я слишком серьезно восприняла подобную роль злодейки. С внешностью ребенка, которого никто не заподозрит, я искала опасную информацию. Никто не подозревал меня, когда я была ребенком, поэтому я подслушивала и делала фотографии. Я манипулировала беззаботными людьми, иногда угрожала им в целях сотрудничества, коррупциях, хищениях, скандалах. Я поймала такие слабости влиятельных людей, а сейчас я лучше подлец, заправляющий различными областями из теней. Красавчики, силу которым дают родители мне не противники. Дорогая, я серьезно, как и думала, действительно зашла слишком далеко. Но буду ли счастлива, если это закончится? Все ведь в конце концов в порядке, поэтому давайте будем считать, что результат приемлемый. С таким убеждением я снова начала действовать, чтобы покончить с героиней. Я не ненавижу ее. Более того, у меня остались хорошие впечатления о героине, когда та хотела навредить мне из-за концовки Реверт Гарема. К несчастью, Я заставлю её прийти к плохому концу. Ведь в любом случае, злодейка я. Мне не нужны причины, чтобы разгромить героиню. Верно?